И как раз, когда Ада пребывала в наиболее угнетенном и апатичном состоянии, ее мать явилась снова. Уолтман в этот момент находился в комнате рядом с подругой и тоже стал свидетелем ее появления. Правда, он увидел не покойную мать Ады, а свою умершую сестру. Впоследствии и Уолтман, и Ада согласились. Что-то произошло, но вот воспринимали и переживали они это по-разному. им показали именно тех, Кого они хотели бы видеть? Слова, сказанные пришельцами, тоже различались. Говорили они в манере их реальных прототипов. Так или иначе, с некоторыми интерпретациями, речь их сводилась все к той же неизменной теме — слиянию. Хотя покойные, казалось, не очень четко представляли, что он собой представляет и как его не допустить. Уолтман отнесся к происходящему с недоверием. «Все это нереально!» Пытался убедить он Аду, нами манипулируют, нас используют. Я верю своим глазам, — не соглашалась она. Это было столь же правдоподобно, как и все, что я видела прежде. Ада так хотела, чтобы ее мать вновь оказалась в мире живых, что не желала слушать возражений. Для Олтмана являлась загадкой, что девушке предстает одна и та же галлюцинация или видение, как называла это Ада в обличии покойной матери, в то время как ему всякий раз являлся другой человек из тех, кто был некогда дорог. Возможно, все объяснялось просто, он был настроен слишком скептически, чтобы отнестись к появлениям покойников, не как иллюзии, поэтому против него каждый раз пытались изобрести что-то новенькое. Как и было велено, Олтмен рассказал Стивенсу о посетивших его галлюцинациях. «Не забыл упомянуть и видение ады?» стивен только покивал и записал его рассказ. Выглядел он неважно, явно был перегружен работой. «И что, по-вашему, все это значит?» Спросил Олтман. Стивенс пожал плечами. «Вы с подружкой не единственные, кто страдает галлюцинациями. С другими происходит то же самое. И таких случаев становится все больше. К ним приходят мертвецы». Причем дорогие и близкие люди, те, кого нельзя не воспринимать всерьез. Некоторые вроде вас уверены, это просто галлюцинации. Другие, как Ада, полагают, что это нечто большее. Что бы это ни было, оно хочет, чтобы мы что-то сделали, но только не знает, как надлежащим образом рассказать. «Это еще не все», — сообщил Стивенс, у которого случился редкий приступ откровенности. «Наш лазарет переполнен людьми» страдающими от душевных расстройств кроме того число самоубийств возрастает с невероятной скоростью то ли это нечто хочет чтобы большинство людей сошло с ума или погибло то ли информация которую оно передает в буквальном смысле уничтожает нас олкман обратил внимание на то какие перемены произошли с находившимися на борту плавучей базы людьми среди них росло ощущение что вокруг творится неладное Причем такое, чего они не в силах даже приблизительно понять. Одни собирались кучками и рассказывали друг другу о собственных встречах с покойниками, рассуждали о том, что рухнула преграда, отделяющая наш грешный мир от небес. Другие только отмахивались от галлюцинаций и заявляли, что они лишь порождение обелиска и инициируется испускаемым им сигналом, что это похоже на наркотические видения. Третьи явно испытывали серьезные психические расстройства. Они были дезориентированы, уходили в себя, некоторые впадали в буйство. Уолтман находился в лаборатории и пытался при помощи графиков понять, совпадают ли периоды его галлюцинаций с моментами, когда сигнал имеет наибольшую мощность. Внезапно, через открытую дверь, он увидел, как по коридору бегут люди. Он вышел из лаборатории посмотреть, что происходит. В дальнем конце стоял, прижавшись к двери, ученый по фамилии Майер, один из тех, кого он практически не знал. В руке, в опасной близости от собственного горла, он держал лазерный скальпель. — Майер, послушай! — попытался успокоить его коллега. — Опусти скальпель! — Не приближайся! — закричал Майер. Его глаза бешено вращались в орбитах. — Стой, где стоишь? Ты с ними заодно, я знаю! — С кем? — Майер, опусти скальпель. Я уверен, мы сможем все спокойно уладить. — Позовите охрану! — сказал кто-то. Но Майер его услышал. — Никакой охраны! — закричал он еще громче. Потом внезапно метнулся вперед и отсек скальпелем два пальца с руки своего друга-ученого. Тот завопил от боли и упал на пол. Майер медленно кружился на месте, размахивая скальпелем, пока все не отошли на безопасное расстояние. Тогда он снова поднес инструмент к горлу и прошипел. «Слишком поздно! Мы все уже покойники! Или почти покойники! Нам не спастись! Убирайтесь скорее, пока не стали такими же, как они!» Никто не успел ничего сделать, как Майер быстрым яростным движением полоснул себя по горлу. Скальпель слегка прижег рану, и несколько мгновений крови не было, но зато потом она хлестнула обильной струей из перерезанной сонной артерии. Майер издал жуткий, булькающий вопль. Воздух со свистом пошел из рта и трахеи. Самоубийца шагнул вперед и рухнул ничком. Через несколько секунд в коридоре появились люди в форме и они быстро накрыли тело простынёй и выпроводили всех прочь. «Что случилось?» — спросил Лолтман, проходившего мимо лаборатории учёного. «Майер свихнулся», — пояснил тот. «Поднял вдруг крик в лаборатории. Что-то о конце света. Сломал пипетку и воткнул её в руку Вестерману. После этого схватил лазерный скальпель и выбежал в коридор. Но почему?» Мужчина недоумённо пожал плечами. «Кто его знает?» «Вон, как на прошлой неделе. Охранник взял и пристрелил без всякой причины механика, а потом застрелился сам. Это просто случается!» У Олтмана вошло в привычку останавливаться рядом с группами людей и прислушиваться к разговорам. Основной темой был обелиск. Этим словом, которое Олтман впервые услышал во время одной из своих галлюцинаций, теперь называли объект практически все на судне. Он не знал, кто первым выдвинул идею, что обелиск является творением инопланетной технологии, но так или иначе, она быстро овладела умами, и теперь большинство исследователей придерживалось этой гипотезы. Очень много было разговоров о создателях обелиска, о том, зачем его здесь поместили, что он собой представляет, и, наконец, стоит ли его трогать или лучше оставить в покое. как то Олтман шел из своей каюты в отсек для подводных лодок и вдруг обнаружил, что коридор перегородила группа из шести-семи человек, среди которых были как научные сотрудники, так и охранники. Один из них, пожилой ученый, что-то говорил остальным. При виде Олтмана он умолк. «Разрешите», — произнес Олтман и двинулся сквозь толпу. «Люди расступились, пропуская его». Все это выглядело странно, Олтман не сомневался, что помешал чему-то, но вот чему, может быть, назревает мятеж? Ответ пришел, когда он начал удаляться от группы, в этот момент ученый возобновил монолог «Вы должны освободить свою плоть и соединиться с божественной природой его конструкции!» «Это вроде религиозного собрания», — догадался Олтман Наверняка какая-то безумная секта, а может быть, здесь собрались представители различных конфессий. Сам он не был религиозен. Только сейчас Олтман понял, что не видел на судне ничего, напоминающего культовое сооружение. Кто эти люди? Он замедлил шаги и прислушался, пытаясь уловить в разговоре подсказку. «Чтобы обрести себя, вы сначала должны себя потерять!» – вещал новоявленный пророк. В слиянии наше единственное спасение. Я слышал его. Он шептал мне. Если вы не сможете понять, что означает стать одним целым с обелиском, вам не обрести вечную жизнь». Уолтман невольно вздрогнул при слове обелиск. Скорее он ожидал услышать про какое-нибудь божество. Он зашагал быстрее и лишь выйдя из коридора осознал, только что ему довелось стать свидетелем за рождение совершенно новой религии, в основании которой лежал обелиск. От этой мысли Олтману стало по-настоящему страшно. В последующие дни Олтман все чаще слышал в разных местах разговоры на подобную тему, в том числе и от ады, их противоположные взгляды на происходящее вокруг обелиска. Еще больше, чем нежелание Уолтмана перестать лезть везде и всюду на послужили причиной взаимного отчуждения. В течение буквально нескольких дней их взгляды на окружающий мир сделались диаметрально противоположными. В какой-то момент Уолтман сообразил, что они стараются избегать общества друг друга. Он по-прежнему любил Аду, но чувствовал, что теряет ее, и не представлял, как вернуть былые отношения. Несмотря на это, он все же удивился, когда в первый раз увидел Аду в кругу сторонников нового религиозного движения. — Мы можем поговорить? — Олтман выдернул девушку из толпы. — Я пыталась с тобой говорить, но ты просто не увидишь свет. — Это не разговор, — возразил Олтман, — а проповедь. Они продолжали пикироваться, и Ада пригрозила, что уйдет от него. И пусть даже Олтман понимал, все бесполезно их отношения заканчиваются, он согласился, по крайней мере, выслушать девушку. Теперь Олтман наконец ясно понимал истинный смысл новой веры. Его последователи считали, что обелиск имеет божественную природу, что он послан самим Господом на благо всему человечеству. Мы должны в него верить, должны преклониться перед его волей, и тогда он исцелит нас, он нас объединит сделает свободными и совершенными. В нелегкое время всеобщей неуверенности и тревоги из-за таинственного артефакта эта причудливая мишанина из христианства и язычества давала людям опору. Волтман заобразил, что уже скоро возникнет новая проблема, когда все люди на судне разобьются на два враждующих лагеря, на верующих и неверующих, как это уже произошло у них с Адой. Поначалу люди Маркова игнорировали религиозные собрания, но со временем, когда они стали многочисленнее и оживленнее, охрана стала их разгонять, очевидно, по приказу сверху. Но эффект оказался прямо противоположным, встречи только участились. Для большинства запрет на проведение собраний являлся признаком того, что военные пытаются что-то от них скрыть. Между тем... Подготовка к подъему обелиска продолжалась. На плавучей базе по-прежнему царило возбуждение. Но только теперь одни страстно желали ускорить события, других же терзали мрачные предчувствия. Олтман уже дважды совершил погружение в батискафе с целью проверить работу механизмов, присоединявших тросы к сети, которая теперь надежно окутывала артефакт. Оба раза... Он опускался на дно океана в одиночестве и оба раза, находясь вблизи обелиска, видел мать Ады. Она повторила то, что уже говорила прежде, но понятнее от этого смысл ее речи не стал. — Где именно мы должны оставить обелиск? — спросил Олтман. — Пока обелиск подчиняется здешним законам тяготения, он находится там, где должен находиться. — Интересно, что означает эта чертовщина? подумал Олтман, а вслух спросил, «Что будет с нами?» «Вы не должны изучать его, иначе станете жертвами слияния», заявила матьяды «Впрочем, возможно, уже поздно. Что будет значить для нас это слияние? Вы, наконец, начнете все с самого начала». «Да что это значит-то?» «Вы потеряете себя и превратитесь в одно целое». Вернулся на базу, он еще более сбитым с толку, чем прежде. В голову закралась мысль, что если адепты новой религии правы? Что если обелиск имеет божественную природу? А может быть, это маячок, предназначенный указывать дорогу, представителям инопланетной цивилизации, предвестник нашей гибели? Но нет, он не из тех людей, кто легко принимает все на веру. Олтман не мог сказать, верит ли он в Бога но он однозначно не являлся сторонником какой бы то ни было организованной религии. Как-то поздно вечером, когда Олтман собирался ложиться спать, в дверь каюты постучали. Ада отсутствовала, возможно, просто скрывалась от него. Он подошел к двери. «Кто там? Филд, впусти меня!» Филд, с какой стати он вдруг захотел увидеться. С тех пор, как они оба оказались на борту плавучей базы, Они не очень-то ладили между собой. Открыв дверь, Олтман обнаружил, что Филд явился не один, а с доброй дюжиной людей. Он с недоумением возрился на пришедших. «Что все это значит? Нам нужно с тобой поговорить!» — объяснил Филд. — Пожалуйста, разреши войти! Поскольку ничего другого придумать Олтман не мог, он впустил их. Люди поочередно серьезным видом прошли в каюту и почти заполнили ее. Одни сели на кровать, другие остались на ногах. — Мы пришли просить, чтобы ты нас возглавил, — заявил Филд. — Возглавить вас? Но в чем? — Вы видели, — сказал один из пришедших. Олтман не разглядел, кто. — Что видел? — Обелиск, — ответил Филд. — Ты провел возле него больше времени, чем кто-либо еще. Мы знаем, что произошло в батискафе. Он убивал других но тебя всегда оставлял в живых, мы знаем, он разговаривал с тобой, ты избранный. — Откуда вам известно, что происходило в батискафе? — поинтересовался Олтман. — У нас есть братья не только среди обычного люда но и много из числа, приближенных к Маркову. Ты понимаешь больше, чем кто-либо другой, ты должен стать нашим вожаком, ты наш пророк, такова воля обелиска. — Так, давайте-ка уточним, — сказал Олтман. «Вы хотите, чтобы я возглавил вас, как пророк вашей религии?» Одобрительный гул пронесся по толпе верующих. Олтману показалось, что время едва ли не остановилось. Секунды тянулись очень мучительно. Он попятился и уперся спиной в стену. Этого сада надоумила. «Пожалуйста!» — взмолился Филд. «Скажи нам, что делать!» «Ничем не могу помочь!» — отрезал Олтман. Разочарованный стон был ему ответом. «Или мы недостойны?» — не унимался Филд. «Что нам сделать, чтобы стать достойными?» «Знаешь, Филд, ты мне больше нравился, когда сидел по восемь часов в день за своим столом. Да и тогда, признаюсь, я был от тебя не в восторге». «Ты поведешь нас!» — сказал Филд. «Ты не можешь нас оставить!» «Слушай, я не верю в это ваше дерьмо!» Две дюжины изумленных глаз... Уставились на Олтмана. Когда он снова посмотрел на Филда, на лице коллеги появилось хитрое выражение. «О, он нас испытывает!» — провозгласил тот. «Да, это проверка!» «Я вас не испытываю!» — холодно произнес Олтман. Филд улыбнулся. «Мы все понимаем. Еще не время. Мы будем наблюдать и ждать, чтобы в нужный момент занять место рядом с тобой!» «Повторяю еще раз!» Начал выходить из себя Олтман. «Я не сторонник вашей веры». «Но ты им станешь», — уверил его Филд. «Я знаю, возможно, ты пророк по неволе, но тем не менее, пророк, мне было на этот счет видение». «Сейчас еще не время», — повторил его слова Олтман. «Убирайтесь к черту». Люди медленно покидали каюту. При этом каждый останавливался и дотрагивался до плеча Олтмана или пожимал руку. «Словно эти действия могли принести удачу!» «У Уолтмана от этих прикосновений по телу побежали мурашки!»